Глава 45. Спасибо тебе. Микаэла. Смотрела на него и не могла понять, о каком ритуале речь. Еще не могла понять, почему верховный маг обманул меня, ведь Лайер точно не был в поющем лесу. Его наряд скользила взглядом по ослепительно белому одеянию, по широкому, расшитому золотыми нитями поясу, какой всегда присутствовал по эльфийским традициям у молодого мужчины, вскоре собирающегося стать супругом. Лайер? Выдохнула я шокированно, замечая, как спина друга напряглась. «Ты женишься?» «Мика». Парень не спешил оборачиваться. Он словно впал в ступор, растерявшись, не ожидая моего присутствия. «Ты...» Секунда, и он медленно повернул голову, а затем и корпус. «Зачем ты здесь?» Еще и не одна...» Друг склонил голову перед моим отцом, приветствуя, а Джареду просто кивнул. «Наши гости уже уходят». Подталкивал нас маг, который явно что-то пытался скрыть от меня, так как его ложь все сказала за него. «Я хотела поговорить с тобой. Знала, что поступаю некрасиво, наплевав на завуалированную просьбу Верховного покинуть эльфийское государство. Но я решила временно усыпить свою совесть и докопаться до истины, к которой была так близка. «Сын, мы торопимся», — заметно нервничал маг, что для него было свойственно. «Удели мне пару минут». Да, я вступила в открытое противостояние с верховным, который недовольно прищурился, бросая взгляд на генерала теней. Не поможет, кинула ему мысленно. Уверяю, папа не заберет меня отсюда. Я не задержу тебя надольше, добавила следом. Лайер сделал глубокий вдох, почти незаметно кивая. Хорошо, произнес он. Идем. Эльф протянул мне руку. Сына, как же...» — поспешил следом за ним обеспокоенный родитель, но я коснулась предложенной ладони, и мир вокруг завертелся. Пришла ругать меня? Смотрела во все глаза на цветущий сад, в котором мелодично пели птицы, лаская слух. «В нашем государстве желтеет листва, а здесь вечное лето. Эльфы всегда дружили с природой, вот она и балует их солнечным теплом и зеленой листвой. «Давай», — Лайру стремил на меня непроницаемый взгляд, такой чужой и непривычный, — «я готов». «Прости», — выдохнула, замечая, как глаза друга чуть распахнулись, ведь он не ожидал услышать таких слов. «Мика, прости, что позволила тебе уйти в тот раз», — выставила руку, тем самым прося не перебивать. «Прости, что так растерялась и впала в ступор». «Ну, что ты такое говоришь?» — Лайер тяжко вздохнул, шумно выдыхая. «Это мне нужно просить прощения». «Уверена, ты блокировал мою память не со зла», — замотала головой, желая достучаться до него желая пробить тот барьер, который он выставил между нами, ведь я отчетливо его видела. «Раз ты так поступил, значит, этого требовала ситуация. Ты должна злиться на меня», — перебил эльф. Не понимала, почему он недоволен. Почему стал другим, не таким, как всегда, веселым и жизнерадостным, его словно подменили. «Должна чувствовать разочарование», — повысил голос друг. «Но я не чувствую этого», — пожалуй, плечами, стараясь говорить спокойно, хотя и у меня эмоции бурлили в крови. «Почему он так расстроен? Почему недоволен? Он не рад меня видеть?» Судя по всему, так и есть. «Знаешь, мне внезапно стало так обидно, что не передать словами. Изначально я хотела узнать причину твоего поступка. Не ради того, чтобы осудить, нет. Мне было просто интересно. Но сейчас я старалась держать себя в руках, но смотреть на такого лайра было больно. Сейчас я просто скажу тебе кое-что, а затем, как и обещала, уйду. Мне не важно, почему ты это сделал со мной». Смотрела в его слегка сощуренные глаза, не отрываясь. «Неважно, какую цель преследовал. Я верю, слышишь меня? Верю, что так было нужно». «Мика». Голос друга наполнился страданиями, и это рвало мне душу. «Да, было обидно, но я знаю, ты никогда не сделаешь мне больно, и...» «Хватит!» — зарычал парень, заставляя замолчать. «Хватит! Почему ты так добра со мной? Ты должна посыпать мою голову проклятиями, ведь я раз за разом блокировал твои воспоминания о жароде. Контролировал твои эмоции через браслет, который намеренно надел на твое запястье. Ты должна возненавидеть меня? Но я не могу, прошептали мои губы. Именно, ты безоговорочно веришь мне, считая, что все это я совершил не со зла. Так и есть, заверила я со всей серьезностью, протягивая руку и желая коснуться его ладони, но вдруг не позволил, отдергивая свою конечность, словно я прокаженная. Зачем так? закричал он. Зачем так поступаешь со мной? У меня к тебе тот же вопрос. Мой голос дрогнул, ведь Лайер за все года нашей с ним дружбы никогда не позволял себе повышать на меня голос. Что с тобой? Сделала шаг к нему, видя, как он разозлился еще больше от моих наворачивающихся на глазах слез. Тебя что-то тревожит? Ты о чем-то сильно переживаешь? Расскажи, я выслушаю. Эльф учащенно дышал, сверля меня взглядом. Пожалуйста, взмолилась, грубо размазывая влажные дорожки по щекам. «Не будь так холоден со мной. Что я тебе сделала? Почему ты отдаляешься? Я виновата в чем то Так скажи. Скажи, как есть. Я попрошу прощения». «Уходи». Голос эльфа дрогнул, и он повернулся ко мне спиной, занося ногу для шага. Парень знал, что мне известна эта местность, так что заблудиться я не должна, возвращаясь к отцу и Джареду в одиночестве. «Лайер!» — кинулась за ним, хватаясь за белоснежную рубашку, стискивая ее в пальцах. «Мика, пожалуйста!» Слуха коснулся тихий, едва различимый шепот. «Прекрати меня мучить». Его слова выбили почву из-под ног. «Мучить? Но как именно? Мое присутствие ему неприятно?» Я поняла, только богам было известно, какая горечь осела на душе. «Ты не волнуйся». Пальцы разжались, выпуская белоснежную ткань из захвата. «Я больше не стану докучать тебе своим присутствием». Медленно, словно на мои плечи легла вся тяжесть мира, я развернулась, намереваясь уйти отсюда как можно скорее, но с губ сорвались слова против моей воли. «Знай, ты для меня навсегда останешься тем единственным, кто поддерживал в темное время. И пусть сейчас моя компания тебя удручает. Дьявол, да о чем ты, я люблю тебя!» «Что?» — ахнула, забывая, как дышать. «Люблю тебя!» Этот голос, он определенно принадлежал Лайру, но... Мне страшно было оборачиваться. Всё тело словно немело, отказываясь двигаться. «Что?» — послышалось горькое над ухом. «Испугалась?» «Да. Теперь ты уже не жаждешь моей компании. А вот я едва держусь, чтобы не сгрести тебя в охапку и...» «Прекрати!» — мой крик спугнул птиц с верхушек деревьев. Было трудно дышать. Перед глазами проплывали все наши с ним моменты, в которых виднелась искренняя забота и внимание со стороны парня. «Вот именно. Парня». Мы всегда и везде были с ним вдвоем: Пикники, прогулки, занятия магией, пробежки и тренировки по боевым искусствам, поединки на мечах и стрельба из лука, чёртова вышивка, на которую он пошел из-за меня. «Почему ты молчал?» Мои губы дрожали. «Да что там губы? Все конечности ходили ходуном». Я так и продолжала стоять, не решаясь оглянуться и посмотреть в глаза того, кого считала другом, а вот он, получается, относился ко мне иначе. «Потому что это лишнее». Было мне ответом. Лайер находился за моей спиной, совсем рядом. Я чувствовала его кожей, и от этого было еще больше не по себе. Конечно, лишнее. Я все эти годы выла ему от жароди, о своей безответной любви. Все уши ему прожужжало. Боги, идиотка! А он слушал, слушал, терпел и страдал. Прости меня! Не смогла больше сдерживаться. Рыдания вырвались наружу, и я не скрывала их, захлебываясь в слезах. Прости, что была такой слепой, что была такой дурой, ты так мучился из-за меня. Не думала, что мне когда-то будет настолько тяжко. Просто мучительно невыносимо. А ведь я окунулась в настоящий мир Лаэра всего на несколько секунд, в то время как он находился в нем, черт знает сколько. Рыдания стали сильнее, не получалось успокоиться. Не плачь, теплые руки легли на мои плечи, немного сжимая их. Я эгоист, раз вылил на тебя все это. Нет. «Нет!» — Риана замотала головой, готовая на все что угодно, только бы он перестал страдать, только бы встретил другую и проникся к ней чувствами. Он достоин только самого лучшего, достоин взаимной любви и безграничного счастья. «Боги, молю вас, облегчите его страдания, подарите ему смысл жизни, который станет центром его вселенной, то, кто ради него будет готова пойти на край света». Истерика с рыданиями не желали прекращаться. Лайер все успокаивал, прося прощения. Не знала, как теперь смогу жить с осознанием того, что тот, кто мне дорог, мучается и страдает, пока я нежусь в объятиях любимого. «Мика, все хорошо», — шептал эльф, не позволяя ничего лишнего, просто удерживая за плечи и чуть прижимаясь грудью к моей сотрясающейся от рыданий спине. «Нет, нет», — сгорала в собственной эмоциональной агонии, жестоко раздирающей меня изнутри. «Я причиняю тебе боль, даже сейчас, мучаю тебя и своим присутствием заставляю страдать». «Ничего страшного, честно. Каждый момент, проведенный с тобой, я сохраню в своей памяти. А чувства...» Он тяжко вздохнул. «Чувства скоро исчезнут». «Исчезнут?» Шмыгнула носом, не понимая сказанное. «Знаешь, в какой-то степени даже рад, что так вышло. Его голос был таким тихим, но все эмоции в нем отчетливо чувствовались. Ведь ответь ты мне взаимностью, и я бы предал своего отца». Голова отказывалась соображать. Что он говорит? Что имеет в виду? «Лайер». Собрав всю свою волю в кулак, я медленно повернулась, смотря в глаза друга, в которых плескалась безграничная любовь. Да, именно сейчас я отчетливо видела ее, Такая нежная, ласковая, необъятная. «На моем роду лежит обязанность, которая передается от отца к сыну», — продолжил парень. «Для нас выбираются особые невесты». «И ты?» — я гулко сглотнула, часто дыша от переизбытка эмоций. Да, кивнул эльф, осторожно вытирая подушечками пальцев слезы с моих щек. Она уже ждет меня, Мика. Не могла говорить. Ком встал в горле, а в носу снова защипала. Перед глазами все поплыло от новопроступивших проступивших слез. Ну что ты плачешь? Сейчас он был прежним, тем, каким я всегда привыкла его видеть. Волнуешься за меня! усмехнулся он, специально дурачись, чтобы разрядить обстановку. Я часто закивала, всхлипывая. Не нужно! Дорогая моему сердцу улыбка тронула уста парня. «Мне нельзя никому рассказывать это, но я не хочу, чтобы ты винила себя». Секунда Лайр глубоко вздохнул. «После ритуала, который пройду, моя любовь к тебе уснет навсегда. Я проникнусь чувствами к другой. Пусть они и будут навязанными магией, но зато взаимны». Не знала, что сказать. Была настолько растеряна, что мысли путались, отказываясь формироваться во что-то отдельное. «Я...» Шмыгнула носом, продолжая дрогнувшим голосом. «Рада! Рада, что ты больше не будешь страдать!» «Я буду счастлив, Мика!» — кивнул Лайер. «Пусть ты и покинешь мое сердце, но навсегда останешься в мыслях!» Не выдержала, подалась вперед и обняла эльфа, который замер, а потом осторожно оплёл мою талию в ответ. Так мы и стояли с ним, не шевелясь. Сколько времени прошло? Не знаю, я потеряла ему счет. «Спасибо!» — послышался тихий шепот над моей головой. Спасибо, что выслушала и помогла облегчить душу. «Я желаю тебе счастья», — выдохнула, прижимаясь к его груди. «Желаю, чтобы ты никогда не грустил». «Теперь так и будет, Мика. Теперь так и будет». Мы расстались с ним там, посреди густо растущей зелени. Лайер порывался вернуть меня в башню своего отца, но я отказалась, желая прогуляться и привести мысли в порядок. Шла неспешно, издалека замечая моих мужчин и ремину. Они уже ждали, видимо, все же Лайер подсуетился. Хочу, чтобы твоя боль от неразделенной любви ушла навсегда. Хочу, чтобы ты был счастлив со своей будущей супругой. Спасибо, что был рядом. Спасибо, что создал для меня другой мир, в котором укрывал от всех бед ценой своего разбитого сердца. Ты заботился обо мне, поддерживал и защищал. Теперь пришла пора позаботиться о себе.